Глава 18. Утро началось с большой кружки чая и маленькой стопки сахарного печенья. Устроившись на веранде, положив ноги на табурет, Катя смотрела на старую яблоню и вспоминала, где лежит толстая бабушкина тетрадь с рецептами различного варенья и заготовок на зиму. «Да, буду собирать яблоки, черную смородину, вишню и варить варенье. И помидоры посажу. Только нужно прочитать, как за ними ухаживать». Вспомни, в каком виде сейчас находится теплица, а доисторический целлофан давно продырявился и разлохматился, Катя отреставрировала планы. «Нет, помидоры не посажу. Пусть будут кабачки». Она нарочно вела себя так, точно ничего не случилось, и гнала лишние мысли прочь. Это нетрудно, если хорошенько заморозить сердце и не слушать, о чем оно просит. Самое трудное – это включить диктофон и начать слушать голос Федора. А включить придется, иначе не дописать статью и подготовить интервью. «Я смогу». Мобильный телефон она специально убрала в шкаф, пусть разрядится и не издает ни одного звука. Но требовалось огромной силы воли, чтобы не встать, не достать его и не проверить звонки и сообщения. Всегда же можно найти повод, например, три миллиона рублей от Федора. Перевел или еще нет, должно же прийти смс-уведомление. Диктофон она включила не сразу. Сначала прибралась на кухне, достала ежедневник, блокнот, ноутбук, немного почитала первую попавшуюся книгу, а уж потом села за стол. Зачем он прикоснулся к ней тогда около картины? Это было вовсе не обязательно. Мы оба знали, у кого какие карты на руках, а уж в какой последовательности предъявлять их каждый выбирал сам. «И давайте я скажу совсем уж крамольную вещь. Я получал удовольствие не только от своих слов и поступков, но и от ваших». Катя включила диктофон и закрыла глаза. Голос Федора, как она и ожидала, окружил ее со всех сторон, проник сквозь кожу, влетел с воздухом в лёгкие и завибрировал в груди. Не обращая внимания на подступающие слезы, она решительно открыла файл со статьей и продолжила писать. Зачем Федор прикоснулся к ней тогда около картины? Потому что корабль судьбы обязательно должен был к нему приплыть. Сила воли подвела ближе к обеду. Катя достала мобильный телефон, поставила его на подзарядку и проверила вызовы и сообщения. От Федора тишина. От Андрея два звонка и... — Катя, ау, не могу вас найти. Как насчет завтрака, обеда или ужина? Честно говоря, соскучился. Надеюсь, вы уехали ненадолго? Вот теперь она заплакала. Первые слезы соскользнули с подбородка и полетели вниз. Андрей, Андрей. Вдруг неожиданно захотелось прижаться к нему и услышать сто слов. Нет, не сочувствия, какой-нибудь ерунды. Он умеет так разговаривать обо всем, что на душе становится хорошо, и любые минусы отступают и рассыпаются в пыль. И Андрею ничего от нее не нужно. Ни корабля, ни картины, ни фарфоровой вазы, ни античной статуи затертых годов. Я уехала в гости к подруге. Здесь связь плохая. Но повезло. Сообщение улетело сразу, и под ним появилась надпись «Доставлено». «Я бы очень хотел вас увидеть. Это возможно?» Катя помедлила лишь пару секунд. «Да». «Отлично, место и время!» «Казанский вокзал, шестнадцать ноль-ноль. Она улыбнулась, представляя реакцию Андрея. «Ого! Как там с приличными кафешками?» «Кофе и маффин непременно найдем». «Я посмотрю, что там есть толкового и напишу, где встречаемся. Будьте голодны». «Хорошо, обязательно». Почти все сообщения Андрея содержали улыбки. И Катя подумала, как прекрасно, что на свете есть те, кто дарует настроение просто так. Не потому, что им хочется казаться лучше или в их головах бродят корыстные планы, а потому что иначе они не умеют. Катя быстро перечитала переписку и улыбнулась. Наконец-то стало полегче. С первой встречи Андрей так или иначе поддерживал ее. И, конечно, Мелихов не посвящал его в свои планы относительно корабля. Сегодня я буду пить кофе с ванильными маффинами и болтать о пустяках. Не правда ли это здорово? Бабушка, вот видишь, я не раскисаю. Давным-давно. Два месяца не такой уж и большой срок, но боль умеет растягивать минуты в часы. Соседи уже знали, что Александра Образцова благополучно переехала к родной тете в Петербург и теперь будет проживать с ней. Новость вызвала всплеск разговоров, и куда бы Павел ни приехал, а общаться и решать различные хозяйственные вопросы приходилось, с ним всюду стремились обсудить перемены в жизни несчастной сироты, которая наконец-то повезло. Павел в ответ либо молчал, если позволяла ситуация, либо отвечал односложно, не давая возможности растягивать пытку. Легче не становилось. Быть может, время и лечило кого-то где-то, но только не его. Ощущение, будто душу стянули толстым металлическим кольцом, не отступало и не давало возможности вдохнуть полной грудью. Павел брал на себя и физическую работу в имении, чтобы накалить мышцы до красна и отвлечься хоть ненадолго. «Не бережете вы себя, пал Андреевич!» — под руку бурчал Иван. И приходилось от него отмахиваться и отправлять куда подальше. Павел многое бы отдал, чтобы увидеть Александру еще раз. И в голову закрадывались мысли «поехать». Издалека скользнуть взглядом по ее плечам и смешаться с толпой, не нарушив ее душевный покой. Но это не принесло бы даже секундного облегчения. Ее отдаленная улыбка, поворот головы, прядь на щеке приумножили бы боль. Лишний раз подчеркнули, что он потерял свое счастье. Но мысль, что он, оказывается, способен так сильно любить, иногда вызывала тепло в груди. Больше месяца назад Павел вскочил на коня и стремительно направился к Геде. Пусть старая цыганка скажет хоть что-нибудь, даже если невозможно прочитать будущее по его ладони. Но с полпути он вернулся обратно. Геда уже все сказала. Не будет тебе покоя, не будет счастья, И умереть захочешь, так не умрешь. Что к этому добавить? Да и теперь невозможно трудно посмотреть ей в глаза. Она знала, еще тогда знала, кто он, Что сделал и как это вернется к нему. В конце апреля Павел несколько раз видел отчима Александры, располневшие с красным обрюсшим лицом в забрызганных грязью брюках. Стрыгин шел, чуть покачиваясь, хаотично размахивая руками, бормоча что-то под нос. Похоже, слухи подтверждались. Яков Петрович запил, и, как рассказывали, его хозяйство все больше приходило в упадок. Конец мая выдался очень жарким, и Павел велел снять со стен курятника глину с соломы, что вызвало у Ивана очередную песню жалобного протеста. «А по осени опять обмазывать будем!» — просто так для разговора спросил он, почесывая затылок. Но Павел после этого вопроса остановился и замер. «Да, потом опять наступит осень, зима, весна, лето... День за днем, круг за кругом, а он так и не увидит ее. Я, уезжаю в Петербург, произнес он и решительно направился к дому. Сейчас, что ли, пал Андреич? Иван побежал следом, споткнулся и чуть не упал. Да, он понял, что же просто не может находиться здесь. Один взгляд, один взгляд на Александру и все. И можно протянуть еще несколько месяцев. И пусть потом будет больнее в сто раз. Кто сможет измерить то чувство, которое стучит в его сердце каждую секунду и не отпускает? Страшно. Страшно ее увидеть с кем-то другим. Время идет, и Александра могла выбрать того, кто согреет ее душу. Господи, дай мне шанс, или пусти время вспять, Я поступлю иначе. Если не считать природных перемен, Петербург ничуть не изменился за два прошедших месяца. Но Павлу хотелось перемен, и он их искал, пересекая улицы, навещая приятелей и знакомых. С потеплением начался сезон приемов. На подносе возле двери каждый день появлялась корреспонденция, большая часть которой начиналась с весомого слова приглашения. Павел читал узорчатые карточки и традиционно отправлял их в камин. Это были не те вечера, на которых могла появиться княгиня Мария Николаевна Чернышова с племянницей. Теперь встреча с Александрой стала наваждением. Павел иногда улыбался только от мысли, что увидит ее. Для счастья нужно очень много и очень мало. Лишь вздох, поворот головы, взгляд, шуршание юбок. Приглашение графа Петра Петровича Ушакова Павел положил перед собой на стол и долго на него смотрел. К Ушакову съезжались все сливки общества – Причем к такому вечеру особенно тщательно готовились родители юных особ. Считалось хорошей приметой начать выводить в свет дочерей, именно начиная с дома Петра Петровича. Отец Павла дружил с Ушаковым, и на его торжествах приходилось бывать много раз. «Две недели ждать», — подумал Павел, глядя на дату приглашения. Теперь я знаю, что такое вечность. Он усмехнулся и решил на это время вернуться в имение. Так быстрее пройдут дни. Ушаков устраивал приемы с размахом, и этот не был исключением. Лакеи в красных кафтанах встречали гостей уже на лестнице, деревья в крепких высоких белых ящиках, обтянутых бархатом, стояли чуть ли не в каждом углу, полы натертые до блеска сияли, музыканты слаженно выдавали то мазурку, то кадрель, то вальс. Вдоль одной из стен тянулись колонны с греческими бюстами. Широкие тканевые ленты украшали стулья и кресла. Пообщавшись с Петром Петровичем, рассказав ему кратко о делах в имени. получив заслуженную похвалу, Павел отошел в сторону и взглядом пробежался по залу. Александры не было, и княгини тоже. Покинув зал для танцев, он выпил шампанское, съел пару устриц, поговорил о будущем урожае и продаже леса со старыми знакомыми и вернулся к окну, где лучше всего получалось наблюдать за приглашенными. Голубые, розовые, желтые, кремовые платья мелькали перед глазами, сливаясь в одно пятнистое облако павел чувствовал раздражение и нервно сжимал и разжимал пальцы господи дай мне ее увидеть промелькнуло темно лиловое платье раздался звонкий смех и толпа немного расступилась пропуская новых гостей княгиня марья николаевна чернышова и ее племянница александра образцова павел сделал шаг назад И сжал спинку свободного стула. Она должна была измениться, и она изменилась. Появились четкие, оточенные движения, уверенная речь. Слова складывались в нужные предложения. Если требовалось поправить непослушный локон, она не поправляла его. Она ставила его на место. Если нужно было смахнуть прилипшую к модному платью нитку, она не смахивала ее, а испепеляла взглядом. Все породистое, что родилось вместе с ней и дремало продолжительное время, выплыло наружу, и теперь это нельзя было спрятать или заправить обратно в старые протертые книзу юбки. Она должна была измениться, и она изменилась. Но важнее всего она стала собой. Павел смотрел на Александру, как смотрит на картину, которая поглощает и окутывает. И он против здравого смысла теперь желал, чтобы она повернула голову и увидела его. Но только не презрение. Пусть на ее лице не отражается презрение. Княгиня раскрыла веер и, обмахиваясь, направилась в круг разговаривающих дам. Дождавшись вальса, Павел прошел вдоль картины греческих бюстов, вспомнил тот вечер, когда танец у Платоновых казался отличной забавой и остановился напротив Александры. — Вы позволите? — учтиво кивнув, спросил Павел. Он не сразу смог заглянуть ей в глаза. Андрей выбрал уютное кафе неподалеку от вокзала. Здесь витали ароматы ванили, корицы и свежевыпеченной сдобы. Все кресла были круглыми, с низкими спинками и выгнутыми бархатными подлокотниками. Столики маленькие, больше трех тарелок и не поставишь, но для блюдец самый раз. Меню не пестрило разнообразием, зато в подсвеченной витрине на тарелках и в корзинках лежали аппетитные пирожные и пухлые плюшки. «Черно-смородиновый чай!» — сразу попросила Катя. Я по нему очень соскучилась. «Согласен. Давайте чай!» — поддержал Андрей. «А то, что мы все кофе да кофе!» «На ресепшене сказали, что вы съехали. Честно говоря, меня это сильно расстроило». Вы закончили интервью? Да, оставалось немного. Я пересмотрела вопросы, и они оказались пустяковыми. Аппетита у Кати не было, но она взяла пирожное картошка и отломила небольшой кусочек чайной ложкой. Присутствие Андрея мысленно возвращало ее в отель и не хотелось терять это ощущение. «Катя, пожалуйста, не забывайте брать трубку, когда я звоню, а то получится как в валеньком цветочке». Настенька уехала, и чудовище заскучало, и активно принялось умирать. Катя автоматически подумала, что чудовищем в данном случае скорее является Федор, а не Андрей. Но только вряд ли он скучает. «Я пока хочу пожить за городом», — ответила она. А ваши звонки я не услышала случайно. «Меня давно мучает один вопрос», — Андрей помолчал. На его глазах промелькнуло лукавство, на губах заиграла улыбка. «Катя, когда мы с вами перейдем на «ты»?» «Наверное, сейчас», — ответнула, — улыбнулась она. Рука Андрея немного поднялась и опустилась. И Катя поняла, что он хотел накрыть ладонью ее руку, но в последний момент передумал и не стал этого делать. Отлично! Можно считать, день не прожит зря. Давай скажу правду. Мне с тобой очень хорошо, и это хотелось бы сохранить надолго. И не важно, где ты живешь — в отеле, у себя в квартире или за сто километров от Москвы. Кате сейчас нужны были эти слова, и она искренне ответила. Спасибо. Давным-давно Саша и не знала, что жизнь может быть такой доброй, когда вокруг звучат лишь теплые участливые слова и даже строгость Марьи Николаевны имеет тон постоянной заботы. В первое время кашлянуть было нельзя. Немедленно приглашался доктор. Ее окружили учителями. Каждый день отличался от предыдущего и был удивительно интересен. Теперь спина всегда оставалась ровной, а подбородок смотрел чуть вверх, ровно настолько, чтобы из независимой особы не превратиться в заносчивую гордячку. Оказалось, даже нюансы имеют значение. Марья Николаевна решила все вопросы со Стрыгиным и произнесла на эту тему только одну фразу. «Теперь ты свободна. Этот человек больше не потревожит тебя». Новость растеребила душу, но затем волнение улеглось, и прошлое стало неспешно растворяться. Уходили в густую темноту недовольство отчима, окрики, гневные взгляды, редкие поездки к соседям, лес, ручей, поля. Но Саша часто доставала половину платка геды и смотрела на бахрому рваного края. Невозможно стереть и забыть все. Где-то останется часть тебя, так же, как и осталась в доме старой цыганки вторая половина этого платка. Когда приезжал Матвей Григорьевич Глинников с сестрами, Саша испытывала необыкновенную радость. Лиза болтала безумолку, Вера Григорьевна ее часто отдергивала. И в этом было столько настоящего семейного счастья, что дух захватывало. Марья Николаевна много раз подчеркивала, что Матвей Григорьевич достойнейший человек. И бесспорно это было именно так. Он рассказывал о своих задумках и планах, о далеких путешествиях к скалистым и песчаным берегам, о мирном племени Гаи, в котором он провел почти два месяца после кораблекрушения, о живописи и о многом другом. Саша слушала и чувствовал на себе внимательный взгляд. Два раза и они приезжали в гости к Глинниковым. Немного странно было оказаться в той комнате, где она проснулась после падения на рынке. Если бы тогда сказали, как изменится ее жизнь, Саша бы не поверила. Она побывала в мастерской Матвея и после долго не могла справиться с удивлением. Никогда ранее она не встречала столь талантливого человека и теперь наблюдала, как стремительно меняется ее отношение к нему уважение, почтение, восхищение. Матвей показал Саше почти завершенную работу. Красивый корабль с высокими мачтами, плотными парусами, небольшими, старательно выполненными симметричными фигурками на бортах и корме. Хотелось протянуть руку, дотронуться до маленьких пушек, пересчитать их. Небольшой корабль, но величественный и горделивый. — Не могу сказать, что я доволен этой работой, — сказал Матвей, проводя рукой по лакированному борту. Можно было сделать четче, и оказалось, что в трех местах я нарушил пропорции. Это стало для меня неприятным открытием. — Вы не правы, корабль прекрасен, — покачала головой Саша. Он как настоящий. Спустите его на воду, и он поплывет. Марья Николаевна задалась целью вывести племянницу в свет до лета. Началась череда примерок, выбора тканей, лент, кружева. Постепенно стала понятна мода с ее тяжелым бархатом, насыщенными цветами, темной отделкой, обязательными шляпками и зонтиками. «Не ты должна нести платье, а платье тебя», — наставительным тоном говорила Марья Николаевна. Возможно, тебе трудно поверить, но в молодости я была хороша. Если бы не смерть моего мужа и последующие болезни, Саша сразу искренне бросалась утешать княгиню, и потом они долго сидели, разговаривали и пили чай с колотым сахаром. К концу мая Саша почувствовала в себе перемены. В зеркале она теперь видела немного другую Александру Образцову. Эту девушку никто бы никогда не посмел толкнуть в сторону леса и пустить следом гончих. Сколько же ненужных вещей хранила она в душе, сколько памятных болезней, сколько острых лезвий и сколько рваных ран. Плохое ушло. И до сознания стрелой долетела мысль, что все начинается сначала, вот сейчас, в этот миг. Она свободна и гораздо сильнее, чем раньше. Но было то, что не уходило, не растворялось в яркой суете дня, что каким-то странным, непонятным образом поселилось в Саше и требовало не только внимания, но и тишины. Павел Андреевич Воронцов. Она думала о нем, и с разными чувствами. Нет, он не исчезал, не оставлял ее, и все чаще и чаще приходили сны про яблоневый сад. Эти сны тревожили, будили, но всегда хотелось досмотреть их до конца. Вдруг там, в темноте сада, на еле различимой дорожке, Павел поступит совсем не так. Вдруг он, терзаемый сожалением, остановится и не сделает тот недостойный шаг. Каким бы счастьем стало его сожаление? Каким счастьем? На приеме Петра Петровичу Ушакову у Саши чуть не закружилась голова. Столько всего и сразу. Если Марья Николаевна вела достойный, но сдержанный образ жизни, то здесь царила бескрайняя роскошь. Лиза заболела простудой, и семья Глинниковых не приехала на бал. Саша расстроилась из-за этого. Ей не хватало непринужденного разговора и поддержки Веры Григорьевны и Матвея Григорьевича. — Я не собираюсь тебе мешать отдыхать, — сдержанно улыбнувшись, — сказала Марья Николаевна. — Тем более, что мне необходимо поговорить с подругами. — но не танцуй без перерыва. Во-первых, быстро устанут ноги. А во-вторых, сдержанность еще никому не повредила. Саше очень хотелось танцевать. Душа просила и кадри, или мазурку. В ее жизни так мало было музыки, что острое желание получить ее в большом количестве сразу за все прошедшие годы мгновенно пробежалось с приятными мурашками по спине. Кошмар мысленно улыбнулась Саша. Хорошо, что о моих мурашках Маре Николаевне ничего не ведомо. «Вы позволите?» — раздался знакомый голос, и она подняла голову. «Если очень долго думать о прошлом, то оно может однажды распахнуть двери и прийти?» Перед Сашей стоял граф Павел Андреевич Воронцов, и первое, на чем остановился взгляд, — ямочка на подбородке. «Вы позволите?» — повторил он. Это был невыносимо сложный вопрос. От него они имели пальцы, рук и ног. Надо поднять голову еще немного выше и заглянуть в серые глаза. Такие же они холодные, как в яблоневом саду? Или ее моль бы, о сожалении, долетели до неба? Где то презрение, которое когда-то переполняло ее существо? Где отчаяние и злость? На дорогах. По всей видимости, они остались на дорогах. «Нет», — произнесла Саша, отвернулась и направилась к княгине. За спиной раздался шепот юных особ, не понимающих, как можно отказать такому мужчине. Но она могла. Пока еще могла. «Катя Катерина, ты что делаешь?» «Нет, нам такая сволочь базарный день и за копейку не нужна». Глеб сделал попытку осторожно приблизиться, но, как назло, освободилось сразу три столика. Обзор для Кати и Андрея расширился, а значит, самое время отойти в сторону. — Ну и ладно, говори ей, что хочешь, а я попью пиво и поберегу свои нежные уши. Едко усмехнувшись, Глеб пересел в дальний угол кафешки, где его удачно закрыли собой три любителя булок и картошки. Дождавшись, когда Катя и Андрей закончат пить кофе, он поднялся и последовал за ними. Суета и толкотня подземного перехода были как раз кстати. Воспользовавшись моментом, Глеб с трудом протиснулся вперед, прижался к Кате боком и профессионально положил в ее сумочку пухлый конверт. И я, конечно, не журналист, но диктофон у меня тоже имеется. Довольный собой он развернулся и, насвистывая простенькую мелодию, направился в противоположную сторону. Зачем тащиться в броннице? Его ждет отель «Тасман» с роскошной ванной и неиссякаемым коньяком в баре.